Белая змея вредничает. Неотвратимость смерти заставила белую змею оцепенеть. Лошадиные копыты нависли над ней, и она, оглушенная их грохотом, прижалась к земле и свелась в кольцо, отчаянно зашипев. Если бы не сковавший тело страх, белая змея смогла бы ускользнуть в сторону и скрыться в высокой траве у обочины дороги. Она много раз видела раздавленные, изуродованные змеиные трупики, и осознание того, что сейчас она превратится в такое же, накинуло на нее тяжелые цепи страха. Но лошадиные копыта грохнулись в землю в шаге от нее, не причинив вреда, только больше оглушив и перепугав. Сквозь заполнившие ушные отверстия гул белая змея различила человеческую речь, вернее перебранку. Она так долго пряталась в лесу, что язык людей успел измениться, и теперь она с трудом понимала, что люди говорят. Но белые змеи необыкновенно умны. Уже через пару минут она смогла сопоставить новые формы слов с уже знакомыми и понять, о чём шла речь. О ней. Спорили трое. Один хотел убить змею, напустив на неё лошадь. Другой предлагал содрать с неё шкуру. Третий возразил, что змею убивать нельзя, и спешился. Белая змея зашипела еще громче и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Она видела, что другие змеи так гипнотизируют свою добычу, но на людей, видно, это не действовало. Человек, при ближайшем рассмотрении оказавшийся всего лишь мальчишкой, наклонился и потянулся к белой змее рукой. Белая змея тут же подумала, попытается меня схватить, я его укушу, он меня выронит и я сбегу обратно в лес. Но мальчишка так ловко схватил белую змею, прижимая палец к нижней челюсти, что ни укусить его, ни вырваться у белой змеи не получилось. Она отчаянно извивалась, перетягивая запястье мальчишки, но он словно и не чувствовал это. Те двое радостно заулюлюкали, восхищаясь ловкостью своего товарища. Второй из них, с очень противным голосом, сказал, что нужно содрать с нее шкуру и наделать оберегов. Белая змея замерла на секунду, Потом принялась извиваться еще отчаяние. Можно было освободиться, превратившись в гигантскую белую змею и разметав людишек по дороге, но это было чревато последствиями. Если обычную змею люди еще могли упустить, то на демона объявили бы настоящую охоту и не успокоились бы, пока не убили. А если она превратится в человека, чтобы сбежать, то примут за оборотня и тоже убьют. Нет, ни один из этих вариантов не годился. Нужно было изловчиться и укусить мальчишку, как белая змея сразу и собиралась сделать, или вывернуться так, чтобы вывихнуть ему запястье. Белая змея стала извиваться в разы яростнее, но мальчишка держал её крепко. Убивать он её не стал, отнёс в лес и положил на большой камень. Белая змея тут же свелась в кольцо и стала кусать в воздух, сопровождая движение угрожающим шипением. Она надеялась, что это отпугнёт его, но мальчишка присел возле камня на корточки и стал с ней разговаривать. «Глупый человек, как будто змеи понимают человеческую речь», подумала белая змея насмешливо. «Была бы я обычной змеей, укусил бы уже раз сто». В то, что мальчишка говорил ей, а потом и своим спутникам, белая змея не вслушивалась, но пару фраз уловила, потому что их он сказал убежденно. «Не все змеи плохие, есть и добрые, совсем как люди». Белая змея фыркнула. «Недолго же ты проживешь с такими убеждениями!» Люди поехали дальше. Белая змея медленно поползла в лес, заставляя тело двигаться в выбранном направлении. Но сделать это было неимоверно трудно, потому что тело, само собой, разворачивалось и пыталось ползти обратно на дорогу, чтобы отправиться следом за уехавшими людьми. «Да не буду я этого делать!» — с досады зашипела белая змея сама на себя. В ее голове настойчиво и раздражающе звенело «За добро нужно отплатить добром». Белая змея не знала, откуда приходили такие звенящие мысли, но смутно помнила, что некогда, очень-очень давно, так давно, что память стерла лица в неясные пятна, кто-то держал ее на руках, поглаживая по голове, и говорил ей эти слова и еще много других, называя их «изначальным дао» которому полагалось неукоснительно следовать или быть наказанной высшими силами. Поскольку мальчишка ее спас, полагалось спасти его в ответ, чтобы выплатить долг. Но белая змея заупрямилась. Ее затоптать хотели, браслетов из нее наделать. Это люди ей должны. Вот и мальчишка этот просто вернул ей долг, отнеся ее в лес. Не собирается она искать его и ждать случая отплатить добром за добро. Не собирается и все тут. Белая змея потрясла головой, звон в голове пропал. Она удовлетворенно ухмыльнулась и поползла дальше. Но через несколько минут её так скрутило, что белая змея прокинулась брюхом вверх и вытянулась, как палка. Высшие силы, где бы и кем бы они ни были, намекнули, что их волю игнорировать нельзя. Белая змея очухалась, перевернулась и недовольно прошипела. Слишком кислый виноград был, вот и скрючила. И она упрямо поползла дальше, огибая поваленные деревья или проползая под ними, но застряла буквально под первым же деревом, которое вдруг опустилось ниже, словно преграждая ей путь. Белая змея издала громкое шипение, хлестнула по стволу хвостом, дерево разлетелось в щепки. «Так-то», — самодовольно прошипела белая змея. «Белая змея не была особенно вредной». Быть может, если бы высшие силы не вмешивались, она, поспорив с собой немного, отправилась бы вслед за людьми и сама. Но теперь, когда на ее пути возникало одно препятствие за другим, белая змея заупрямилась и решила, что из принципа не станет соблюдать это изначальное дао. — Чтоб его это дао! — шипела она, барахтаясь в лиане, которая будто невзначай упала на тропинку и погребла белую змею под лозами, выпутаться из которых оказалось невероятно сложно даже змее. — И высшие силы тоже, — яростно добавила белая змея, прокладывая себе путь уже через обвалом накрывшие ее глиняные комья. Белая шкурка ее запачкалась, глина налипла на морду. И, конечно же, дальше на пути оказалась неглубокая яма, заполненная дождевой водой, хотя дождя здесь уже неделю не было. Поболтыхавшись в ней и еще больше извозившись в грязи, белая змея кое-как выбралась из ямы, зигзагами поползла по траве, чтобы очиститься, но трава только больно царапала шкурку. Белая змея выругалась и превратилась в человека, девушку-крестьянку в потрепанной одежде. Если высшие силы преследуют змею, так, может, человека не будут. Всего-то и нужно смешаться с другими людьми, скрыть свое присутствие и затаиться. Белая змея набрала в горсть земли и испачкала себе лицо, чтобы скрыть белоснежную кожу. Цвет лица мог выдать её. Она прислушалась. Чуть дальше лес пересекала широкая просека, оттуда доносился размеренный скрип. Кто-то ехал на телеге по лесу. Белая змея рысью помчалась в ту сторону, не забыв прихватить свои пожитки. Небольшой узел, в котором была кое-какая человеческая одежда и несколько древних книг. Их белая змея раздобыла еще в незапамятные времена. — Скажу человеку, что заблудилась в лесу, — решила белая змея, — и он отвезет меня в ближайший поселок. Только меня и видели. Но у высших сил были другие планы.